говорили обычно о войне в Саксонии и о том, как она повлияет на учет векселей, о распространении ереси и, смотря по времени года, о сборе винограда или о карнавале. Правая рука банкира, склонный к назиданиям женевец по имени забеде Ре, был принят на этих собраниях, потому что не терпел ни табака, ни спиртного. Зэбби не слишком рьяно опровергал слух, что Женеву ему пришлось покинуть после того, как его обвинили в содержании игорного притона и в незаконной фабрикации игральных карт, но приписывал все нарушения закона своим распутным приятелям которые де теперь понесли заслуженную кару, и не скрывал, что в один прекрасный день намерен возвратиться в реформы Прилат возражал ему, грозя пальцем с лиловым перстнем. Кто-то шутки ради цитировал фривольные стишки Теодора дебеза Беза, любимца и баловня безупречного Кальвина. Начинался спор о том, поддержит или не поддержит консистория привилегии коммерсантов. Но в глубине души никого не удивлялось, что богатые горожане легко уживаются с догмами, утверждаемыми отцами города. После ужина Мартин отводил в оконную нишу придворного советника или тайного посланца французского короля, но галантный парижанин вскоре предлагал присоединиться к дамам филибер перебирал струны лютни бенедикты и марта вставали взявшись за руки в мадригалах почерпнутых из любовной книги говорилось об овечках о цветах и госпоже венере но анабаптистский и лютеранский изброд против которого их гость прилад недавно произнес громовую проповедь перекладывал на эти модные мелодии свои гимны. Случалось Бенедикта по оплошности, заменялась слова любовной песенки стихом псалма. Испуганная Марта знаком призывала ее к молчанию. Девушки усаживались рядышком, и уже не слышно было других звуков, кроме ударов колокола церкви святого Гериона, созывавшего прихожан на вечернюю молитву. Толстяк Филибер, который был ловок в танцах, иногда предлагал Бенедикте поучить ее новым фигурам. Она сначала отказывалась, но потом с детской радостью отдавала танцу. Сестры любили друг друга светлой, ангельской любовью. У Соломеи не хватило жестокосердия разлучить Марту с ее кормилицей Иоханной, и старая гуситка воспитала дочь Симона в суровых правилах и в страхе Божьем. Йоханне пришлось натерпеться ужасов, и это превратило ее в старуху, похожую на десятки других старух, которые крапят себя в церкви святой водой и прикладываются к изображению Агнца Божьего. Но в глубине ее души желание избывная ненависть к сатане, в парчевых сутанах, к золотому тельцу и к идолам из плоти. Эта слабосильная старуха, которую банкир не удостаивал чести, отличать от других беззубых старух, мывших посуду у него на кухне, глухо бубнила «нет» всему, что ее окружало. По ее словам выходило, что в этом доме, где довольство и благоденствие лилось через край, подобно выводку крыс, в мягком пуху перины гнездится зло. Оно таилось в сундуках Соломеи и в ларцах Мартина, в огромных бочках, громоздящихся в подвале, и в подливке на дне котла, в легкомысленных звуках воскресного концерта, в снадобьях аптекаря, и в мощах святой Аполлины, излечивающих от зубной боли. Старуха не решалась открыто поносить статую Богородицы, стоявшую в нише на лестнице, но потихоньку ворчала, что, мол, нечего зря жечь масло перед каменными куклами. Соломею беспокоилась, что шестнадцатилетняя Марта учит Бенедикту с презрением относиться к галантерейным лавкам торгующим дорогими безделушками из Парижа, из Флоренции, и гнушаться празднованием Рождества с его музыкой, новыми туалетами и гусем, фаршированным трюфелями. Для этой славной женщины небо и земля не таили никаких сложностей. Месса доставляла случай послушать поучение, но была также и зрелищем и поводом покрасоваться зимой в меховой накидке, а летом в шелковом жакете. Дева Мария с младенцем, распятый Христос, Господь на своем облаке, царили в раю и на стенах церкви. Опыт подсказывал, какому изображению Мадонны в каком случае лучше помолиться. В домашних затруднениях охотно прибегали к совету настоятельницы монастыря Урсулинок, которая была женщиной рассудительной, что, однако, не мешало Мартину посмеиваться над монашенками» продажи индульгенции, конечно, не самым праведным путем наполняла мошну его святейшество папы, но воспользоваться кредитом Богородицы и святых, чтобы покрыть дефицит грешника, было, в общем-то, коммерческой операцией, не менее естественной, чем любая другая сделка. Чудачество Марты относили насчет ее болезненного сложения. Кому могла прийти в голову чудовищная мысль? что девушка, воспитанная в неге и холе, способна совратить подругу детства, склонить ее на сторону нечестивцев, которых пытают и сжигают, и ради участия в церковных спорах отказаться от скромного молчания, столь украшающего юность. Голосом, в котором звучали нотки безумия, Йоханна могла только расписывать своим юным хозяйкам, мерзости греха. Праведная, но невежественная, она не умела сослаться на священное писание, она помнила из него лишь несколько затверженных наизусть отрывков, которые и повторяла на своем фламандском наречии. Она не способна была указать им путь истины. Но едва только лишенное чрезмерной строгости воспитание, какое девочки получали в доме Мартина, позволило развиться их уму, Марта тайком набросилась на книги, в которых говорилось о Боге.